Глава 17. Елисейский дворец. Поскольку никто не должен был знать, о чем пойдет речь, заместитель главы администрации, серый кардинал президента, организовал встречу в обстановке строжайшей секретности. Исторически, порт Дюкок на авеню Габриэль был местом неофициальных встреч политиков, но каждый приличный журналист знал о его существовании, а с появлением новостей о Гринваре, Там собралась толпа репортеров. Улицу Мариньи посчитали чересчур оживленной, поэтому решили использовать вход с Елисейской улицы, которая находится слева от западного крыла дворца. В обоих концах улицы стояли караульные посты роты президентской охраны и полицейские фургоны, так что посторонние проникнуть сюда никак не могли. Именно у этого входа не столь официального серый кардинал и встретил начальника главного управления внутренней безопасности. Они пересекли двор, поднялись по ступеням и направились в противоположную сторону от золотого салона. «У меня была назначена встреча с хозяином», — удивился гость. «Придется довольствоваться мной». Мозг контрразведчика всегда работает на опережение, поэтому шеф безопасников сразу верно оценил ситуацию. «Если глава государства не может изложить свою просьбу мне лично, значит дела совсем плохи». В подвальном кабинете без окон они сели лицом друг к другу. Ни лепнины на потолке, ни позолоты, обычная мебель. Скромный деревянный стол, не слишком удобные стулья, словом, ничего помпезного. У нас проблема, заявил серый кардинал. Я обычно прихожу сюда не на фуршет. Слушаю вас. Гринвар, вержиль салал. Да, я так и понял. Продолжайте. Весь 36-й им занимается но мне сообщили, что лишь один специалист может его обнаружить, когда Салал в следующий раз войдет в систему. Если бы прыщавый недохакер услышал, как торжественно о нем говорят, возможно, он наконец-то выпрямился бы от гордости. «Я знаю, это наш», — ответил шеф безопасников. «Он там временно, но на самом деле это мы должны были заниматься делом после первого убийства». «Но Салал хочет говорить только с полицейскими из «Бастиона», и с психологом-криминалистом, который должен был составить его профиль. «Мы не собираемся что-то менять». «Но мне кажется, именно об этом вы собираетесь меня попросить». Серый кардинал оценил цепкий ум коллеги и заговорил без намеков и хождений вокруг да около. «Представьте на мгновение, что Салала найдут. Начнется показательный процесс, который станет настоящей трибуной для него и адвокатов». Мы просто утонем в его риторике и идеях. И учитывая, что мнение французов склоняется в его пользу, мнение доброй половины планеты, если верить соцсетям. Президент придет в ярость, если увидит, что страна по-прежнему солидарна и готова выйти на всеобщую демонстрацию. Никому не пойдет на пользу, если Салал выступит в суде. Не знаю, неудачная операция, самооборона, шальная пуля, ну... Вы лучше меня в этом понимаете». «Пуля? На ровном месте?» «Никто в это не поверит. Слишком притянуто за уши. Вы должны продумать сценарий». Шеф Безопасников поразмыслил и спокойно предложил. «Например, если на нем будет пояс со взрывчаткой, никто не посмеет осуждать нас за трагический исход дела. И как это устроить?» «Найдем пояс». «Но уверяю, лучше вам не знать дальнейших деталей». Серый кардинал не подозревал, что организовать чью-нибудь смерть можно так просто. Даже не нужно нажимать на курок. «Я понимаю, что много вопрошу. Заказное убийство во время операции в другой стране еще куда ни шло. Но во Франции такого не бывало». На лице контрразведчика появилась циничная ухмылка. «Вы действительно так думаете?»